Робототехник Рудольф Гантенбринг не ощущал этого давления. И в 1991 году он обратился в Германский археологический институт в Каире с предложением произвести видеосмотр шахт. Как планировались приключения? истории которую в течение многих часов излагал нам Гантенбринг, Иллюстрируя свой рассказ документами, началась в августе 1990 года, когда египетская организация древностей поручила Германскому археологическому институту в Каире смонтировать о Великой пирамиде систему вентиляции в первую очередь этот проект предполагал очистку двух шахт камеры царя которые в отличие от шахт камеры царицы имеют выход на внешние грани пирамиды и потому в принципе могли иметь вентиляционное назначение после очистки предполагалось установить в их окнах мощные электровентиляторы чтобы усилить естественную циркуляцию воздуха Через несколько месяцев после заключения договора с египтянами директор Германского археологического института Райнер Штадельман получил предложение Рудольфа, Гантенбринка на обследование шахт камеры царицы при помощи миниатюрного робота. Это предположение, копию которого Гантенбринк любезно нам предоставил, называется «Видеоскопическое исследование так называемых воздушных шахт пирамиды Хеопса». В этом предложении излагаются планы Гантенбринка построить специального робота, снабженного двумя мощными лампами и цветной видеокамерой CCD, имеющий специальную оптику с постоянным фокусным расстоянием и углом обзора 120 градусов. Робот должен быть оснащен мощным электродвигателем, который позволил бы ему преодолевать крутой уклон шахт видеокамера и электропривод должны управляться с мониторного пульта, установленного в камере, и связанного с роботом электрическими кабелями. Над шасси и под шасси будут установлены гусеницы с двумя комплектами мощной гидроподвески, чтобы обеспечить хорошее сцепление с потолком и полом шахты. В этой видеоскопической программе ни слова не говорится о вентиляции. Она совершенно откровенно нацелена на исследование неизученных углов Великой пирамиды, программу приключений в шахтах камеры «Царицы. Путешествие робота в прошлое». Тем не менее, следующий шаг был достаточно логичным. Штадельман перепоручил вентиляционную схему Гантенбринку. Гантенбринг не возражал. Он собирался в любом случае на каком-то из этапов проекта обследовать и шахты камеры царя, и не видел особенных проблем в установке на этих шахтах электровентиляторов, которые требовались по проекту. Да и вообще, сама идея участия в установлении вентиляторов в пирамиде, а также ее обследование, ему импонировала поскольку тем самым в его деятельность привносился элемент консервации и реставрации. Отключение и задержка. В общем, как и планировалось, Гантенбринг начал с обследования шахт камеры царицы. В помощь ему германский археологический институт выделил Ули Каппа, который одновременно должен был официально представлять институт. Кстати, ранее, в 1979-1980 годах, он был помощником Марка Леннера по проекту Sphinx RC. Начать работы планировалось в феврале 1992 года, и обследовать собирались прежде всего Южную шахту, ту ту самую, где впоследствии в марте 1993 года обнаружили дверцу. Начало обследование шахты оказалось сложнее, чем предполагал Гантенбринг. Ему пришлось приспосабливаться к не слишком комфортным условиям работы в камере царицы. Причем оказалось, что управлять маленьким крепышом роботом в узкой и крутой шахте – дело трудное и небыстрое. Тем не менее, к середине мая 1992 года был достигнут значительный прогресс. Робот добрался на глубину более 20 метров. Но как ни вглядывался Гантенбринг в экран своего монитора, впереди он видал все ту же шахту, исчезнувшую в темной глубине. Куда она ведет? Действительно ли она заброшена, как настаивало большинство египтологов, или служит какой-то важной, но пока неизвестной цели? Ранее египтологи предполагали, что шахта имеет протяженность в десяток метров, но теперь Гантенбринг доказал, что они ошибались. Что может ждать впереди? Устоять перед желанием двигаться дальше было невозможно, и в такой момент его попросили прийти ко второй составляющей проекта – вентиляции пирамиды через шахты камеры царя. Поскольку эти шахты имели выход на северную и южную грани пирамиды, обследовать их можно было при помощи более простого устройства, которое Гантен назвал «Упуаут» 1. внешне оно напоминало миниатюрные саночки с установленной на них видеокамерой и колесиками впереди и сзади вверх и вниз таскать его можно было просто за кабель. у паут 1 годился для осмотра только шахт камеры царя но там интересного было мало проблему очистки гантенбринг решил добрым старым способом В расположенной неподалеку деревне Назлет-Эль-Самам он нашел ось от старого брошенного грузовика, привязал к ней кабель и таскал ее зад-вперед по шахте, выгребая оттуда накопившийся песок и прочий мусор. После этого он договорился со спонсорами о поставке и монтаже вентиляторов, а сам информировал Германский археологический институт, что будет теперь готовиться к продолжению обследования более многообещающих и интересных глухих шахт камеры царицы. УПАУД-2. Полный энтузиазма Гантенбринг предложил Штадельману разработать еще более мощного робота Упаут-2, чтобы начать решительный штурм тесных и труднодоступных шахт. При разработке новой машины необходимо было учесть трудности, с которыми в начале 1992 года столкнулся ее предшественник. Ему теперь дали отставку и в шутку назвали отцом Упаута. Как решил гантенбринг Бринг, упаут Два должен быть компактнее, проворнее и намного сильнее. Конструкцию было решено разрабатывать абсолютно заново, и с этой целью в лаборатории в Мюнхене была собрана специальная бригада из инженеров, механиков и электронщиков, в основном добровольцев. В течение следующего года им удалось создать буквально чудо космической эпохи. Корпус робота был изготовлен из особо легкого, но жесткого алюминиевого сплава, который использовался в авиастроении. На него был установлен хитроумный лазер для обследования узких и недоступных уголков шахты. Из сотен электронных компонентов были собраны электронный мозг и система наведения робота. Впереди и сзади от основного корпуса были размещены специальные моторы и приводы, причем для повышения устойчивости использовались специальные стальные распорки. Чтобы гарантировать, что робот будет крепко держаться в шахте, были установлены специальные гидроцилиндры высокого давления, способные создавать усилия до 200 килограмм. Была разработана новая видеосистема, которая могла проворачиваться в целях расширения обзора как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. С двух сторон от камеры устанавливались мощные осветительные лампы. И, наконец, специальный восьмиколесный привод четыре колеса к полу, четыре к потолку должен был обеспечить прибытие робота к конечной цели. Проблемы с разрешением. В конце 1992-го, начале 1993-го года, пока УПАУД-2 конструировался и изготавливался в Мюнхене, Рудольф Гантенбринг договорился, что вместе с ним в Египет приедет телевизионная бригада для съемок предстоящего обследования шахт камеры царицы. Когда он с бригадой, включая режиссера Йохана Брейтенштейна и его помощника Дирка Бракебуша, прибыл в Каир 6 марта 1993 года, оказалось, что и обследование, и съемка отложены в связи, как сначала показалось, С незначительной административной проблемой. Германский археологический институт не получил пока необходимого разрешения на съемку от Египетской организации древностей. Видя, что разрешения все нет и нет, сначала доктор Штадельман, а затем Гантенбринг обратились лично к захи гавасу генеральному директору Организации по пирамидам Гизы, который дал устное разрешение на съемку когда началось обследование.